Неужели вы такая... такая... жесткая? Или хотите такой казаться? Жестче, Граймс, много жестче. Для чего же вы вернетесь в Вашингтон? Возможно, ради вас. Повторите еще раз, пожалуйста. Я повторил. Вы хорошо воспитаны.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 скажем, в налоговое управление, где находится его адрес на последней декларации о доходах, которую он заполнял, или в управление социального обеспечения, где имеются записи мест его работ. Данные о нем могут быть в управлении воинской повинности, но они, наверное, уже устарели. Наконец, загляните в ФБР. Правда, никогда не знаешь... Что именно добудешь в этом заведении? И еще остается госдеп. Все, видите ли, зависит от того, есть ли у вас связи с нужными людьми. Найдутся, сказал я, полагая, что нужные связи у тебя в кармане, когда там сто тысяч долларов. Возможно, вам еще легче найти своего друга, если вы сами детектив или что-нибудь вроде этого. Что-то вроде...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 но беднягу прокатили на последних выборах, что очень на него подействовало, и он скис. «А я и не подозревал, что участвую в представлении. Вы же приехали в Вашингтон. А тут каждому надо выкладываться и делать вид, что доволен своей ролью. И вам тоже? Не дурачьтесь, милый, и мне, конечно».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 «Никакого беспокойства!» — улыбнулась она, встала из-за стола, открыла холодильник и достала оттуда апельсиновый сок. «Вот Эвелин оставила вам это. Вас, наверное, мучит жажда?» — произнесла она, как нечто само собой разумеющееся. «Хотите яичницу с беконом?» Я поблагодарил и отказался. Но она настояла на своем. «Меня зовут Бренда Морриси», — представилась она.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 Мы никогда не открываемся. Для меня это просто сказочная работа. Вы знаете, Эвелин позабыла сказать мне, как вас зовут. Я назвал себя. Давно вы знаете Эвелин? Мы... Несколько замялся я. Откровенно говоря, познакомились лишь вчера вечером